Глава двенадцатая. Атаки монстров делятся на две категории. Есть прямые атаки, которые уменьшают здоровье игроков. И есть непрямые, они же дебафы, от которых здоровье не уменьшается, но которые могут таить в себе огромную опасность. Пытаясь немного облегчить жизнь овощкам, Акихика Каяба, разработчик смертельной игры, практически не дал дебафов кобальтам первого уровня. Вообще можно поспорить, сказав, что Диавель погиб из-за дебафа, поскольку его обездвижили вражеские атаки. Но это не какая-то способность лорда кобальтов. а просто эффект, который нередко возникает из-за нескольких пропущенных ударов. Впервые с настоящими монстрами-дебаферами игроки сталкиваются в лабиринте второго уровня, когда начинают сражаться против полулюдей-полубуков, известных как Таурусы. «Назад!» — крикнул я, когда огромный двуручный молот приготовился обрушиться на землю. «Есть!» Дружно откликнулись пятер моих товарищей и отпрыгнули спиной вперед. Гигантское орудие на миг замерло. И в обаюк окутали яркие желтые искры. Воздух содрогнулся от рыка столь оглушительного, что он сам по себе тянул на дальнобойную атаку. В следующий миг молот описал дугу. Кусок металла ударил о темно-синие камни подобно желтой молнии. Ошеломляющий удар. Кровавый прием Таурусов. Навык мечника с Дебафом. Как не трудно догадаться по имени навыка, Дебаф называется ошеломление. Разумеется, под молот никто из наших не попал. Но от места удара полу разошлось тонкое, постепенно затухающее, кольцо изыска. Добравшись до меня, оно уже почти погасло, но все-таки облизало мои ботинки. По телу пробежало неприятное покалывание. Впрочем, я стоял за границей области дебафа, поэтому никаких иконок под шкалой здоровья не появилось. Мои товарищи отпрыгнули еще дальше, и тем более не пострадали. «В бой! По разу!» Отдал я в следующую команду, и шестеро игроков мгновения ока окружили монстра полукругом. Все они отомстили врагу сильнейшими своих навыков мечника. Эггель и трое его друзей рубили двуручными топорами. Асна колола там ветра. Я покрепче сжал закаленный меч. В босса урезались разноцветные спецэффекты. Наконец-то опустошив первую из трех шкал здоровья. «Кажется, у нас получается!» Приглашен на вас слева от меня. Почему-то у нас уже вошло в привычку выстраиваться именно так. когда мы сражаемся вместе. Да, но не расслабляйся. Когда дойдем до третьей шкалы, ошеломляющих будет по несколько за раз. Кроме того... Тут я заговорил громче, чтобы Эгель тоже услышал. Помните про первый уровень? Возможно, на третьей шкале у него появятся новые атаки, о которых я не знаю. Если увидите их, немедленно отступайте. Есть! Таурус вышел из не одновременно с тем, как у наших навыков закончились кулдауны. Танки во главе с Эгель мигом разглядели, что сейчас босс попытается ударить молотом сбоку. и встали на траектории взмаха в защитных стойках. Мы сосны отскочили подальше в ожидании следующей возможности нанести ответный удар. Прошло чуть больше пяти минут после начала битвы с боссом второго уровня. В нашей группе аж все шло по плану. Никто не попадал под ошеломляющие и не получал лишний урон. Конечно, четверо танков теряли здоровье, когда принимали на себя сильные атаки босса, но им слегка хватало времени, чтобы по очереди отступать, отпиваться зельями. Но для победы по плану должна идти не только наша битва. Да, мы успешно воевали против синего полубыка по имени полковник Таурусов НАТО. Но он не более чем довесок. Не более чем ад настоящего босса. Бежим! Бежим! Донес я срывающийся крик с противоположной стороны зала. Пользуясь затишьем в битве против НАТО, я привел взгляд туда и увидел за толпой из издюшен, игроков, громадную фигуру. Кожа в бугорах от мышц покрыта короткой красной шерстью. Роскошная золотая набедренная повязка. Голый торс. Традиция Турусов, не иначе. И свисающая с плеч золотая цепь. А если кому-то мало, двурученный молот в руках босса тоже ослепительно блестел золотом. На самом деле, основной босс, как две капли воды, походил на нашего НАТО. Если не считать расцветки. И размера. Босс второго уровня, Баран Генерал Таурс, известный среди игроков как Генерал Баран, был раза в два крупнее полковника НАТО. Внутри башен лабиринта Айнкрада рост боссов жестко ограничен потолком, поэтому баран заметно уступал по размеру бульбыку, похожему на вагию переростка полевому боссу. И все же вид пятиметрового монстра-гуманоида вселял прямо-таки животный страх. Наш лорд Кобальтов первого уровня казался великаном, хотя в нем было от силы два с половиной метра роста. И разумеется, золотой молот барана тоже производил неизгладимое впечатление. Он напоминал здоровенную бочку, насаженную на длинный шест. Когда босс занес его над головой, моё как окутали жёлтые искры. По команде Линда танки и дамагеры быстро отступили спиной вперёд, а через секунду баран взревел вдвое громче НАТО и обрушил молот на пол. Ударная волна докатилась даже до нас, затем понеслись и искры. У генерала дебафф распространялся в разы дальше, чем у полковника, поэтому навык Баран имел своё уникальное название – ошеломляющий подрыв. Несмотря на интуитивно понятное движение, с которого начинается атака, два игрока все-таки не успели добежать до безопасной зоны. Желтые искры достигли их ног. И тут же, сплетенные из молнии веревки, обвили и обездвижили бедолаг. Стан. Он же оглушение. Самая популярная категория дебафов. Игроки сталкиваются с ними чаще всего. Но не стоит смотреть на эти дебафы свысока. Казалось бы, ошеломляющий навыки туруса станет всего на 3 секунды, в то время как многие другие категории. Дебафов длятся гораздо дольше, но... Если во время охоты на рядовых турусов лабиринта 3 секунды кажется ерундой, то и здесь, перед главным боссом уровня, это целая вечность. же издалека я отчетливо разглядел страх и панику на лицах оглушенных игроков. Секунда две. На излете 3 коротко одноручное копье выпало из руки одного из застывших игроков, и сухо стукнулся пол. Фамбл. Он же неуклюжесть. Дополнительный эффект, который иногда прибавляется к стану. Как только оглушение спало, игрок нагнулся, чтобы подобрать копье. «Придурок! Сейчас будет второй!» Еле удержался, чтобы не закричать. С такого расстояния игрок бы меня все равно не услышал. Зато группа аж по ошибке могла бы принять его на свой счет. Пока я изо всех сил рассекал бок полковника НАТО очередным косым ударом, генерал-баран вновь занес молот над головой. И зал сотрез грохот второго ошеломляющего подрыва. Мот упал в то же самое место и вновь испустил желтые молнии. Они опять поглотили рейдера из отряда Линда, только-только подобравшего копье, и снова обездвижили. Но если в тот раз игрок устоял на ногах, то на этот раз рухнул на пол. Персонажи окутали уже не желтые спецэффекты, а светло-зеленые. Это уже не стан, а паралич, куда более опасный дебаф. Настоящий ужас ошеломляющих навыков Таурусов кроется как раз в том, что если дебаф наложится дважды, он превратится в паралич. Паралич не стан. Он не исчезает через несколько секунд. Конечно, он не длится вечность, но даже самые слабые дебафы этой категории длятся 10 минут. Разумеется, в бою неподвижный игрок столько времени не протянет, поэтому от паралича в основном избавляется с помощью предметов. Основные лекарства от паралича – это зелье, врачевания, очищающие кристаллы. На низших уровнях Айнкрада кристаллы достать почти нереально, поэтому полагаться остается только на зелье. Сложность в том, что парализованный игрок почти не может двигаться. Настать из поясной сумки склянку и влить ее содержимое в рот, парализованной рукой. Та еще мука. Разумеется, самостоятельно выбраться из области поражения вражеских атак. Парализованный игрок тоже не может. Я же говорил, не подбирать оружие, пока не разберешься! Что там со вторым ударом? Мысленно прокричал я, наругать игрока было уже поздно. К тому же подобрать выпавшее оружие почти инстинкт. Я уже не вспомнил, как часто во время беты пропускал опасные убивающие удары, совершив точно такую же ошибку. Хладнокровная реакция на потерю оружия появилась у меня, лишь когда я наконец-то взял модификатор «Быстрая смена», с помощью которого можно немедленно вооружиться запасным клинком. Маран немедленно переключил внимание на парализованного копейщика и занес правую ногу, намереваясь раздавить. К счастью, товарищи копейщика по группе подоспели вовремя и успели оттащить бедолагу. Я выдохнул с облегчением, проводил их взглядом и ошарашенно вытащил глаза. У стены уже лежало семь-восемь неподвижных игроков. Все они с трудом пили зеленые зелья непослушными руками ждали, пока спадет паралич. Пока группа Аш успешно подтачивала здоровье НАТО, значительная часть остального рейта отряда уже успела получить двойное ошеломление. Плохи у них дела. Негромко проговорил Экель, как раз вернувшийся после выпитого зелья на восстановление хитпоинтов. Ага. Я кивнул, но тут же добавил. Но я думаю, скоро они войдут в ритм. Отличия от бета пока не видно, так что... Может, мы исправимся. Собирался оптимистично закончить я, но меня прервал взволнованный голос Асуны. «Но, Кирита, я боюсь, если парализуют еще нескольких человек. Мы в случае чего просто не сможем отступить». Я невольно напрягся, стиснув рука из закаленного меча. Казалось бы, оружие ни за что не покинет руку, если того не захочет игрок. Или пока не сработает эффект неуклюжести. Но от этой картины рука все равно инстинктивно сжималась сильнее. Но думал я не о руке, а о метких словах асуне. В анкроте, по крайней мере, на этих уровнях игроков не запирают в комнате босса после начала битвы. Другими словами, мы могли отступить. если и почему опасность? Но при отступлении нельзя просто бежать. Схватка происходит довольно далеко от выхода. И если безоглядно броситься на утек, то боссы легко настигнут игроков атаками. А те принесут с собой замедление, оглушение и смерть. Можно сказать, что организованное отступление требует даже больше взаимовыручки, чем, собственно, битва. Сумеем ли мы не только выйти? но и вынести в себе парализованных товарищей. Чтобы поднять и унести бездвиженного игрока, нужно немало очков силы. В памяти были свежи воспоминания о том, как мои хиплые ручки не сумели поднять в лабиринте первого уровня упавшего в обморок асуну, и как ее пришлось выручать при помощи спальника. Меглазе сообщил, что Линда Кибао где-то на 4-5 группы состояли из балансированных или скоростных игроков. Чистые танки с упором на силу были в меньшинстве. Как справедливо заметила Асуна, еще несколько параличей, и нам будет очень нелегко покинуть эту комнату. «Может, пока не поздно начать бой сначала, сделав упор на грамотный уход от ошеломлений?» – предложил я быстрыми шагами ворачиваясь от тройного удара НАТО. Мне «Я тоже так подумала», – согласилась Асуна в точности повторяя мое движение. «Но если попытаемся отсюда докричаться до основного рейда, совсем их столько собьем. Сначала нужно предложить идею Линду». Кэри глаза стрельнули в стороны в сторону, оценивая запасы здоровья группы Аж и полковника НАТО. «Мы справимся в пятером. Сбегай до Линда, Кирита!» «Эээ, uh, ты уверена? No problem. Раздался из-за спины возглас Эгеля, который, оказывается, слушал наш разговор. «Защитой мы вчетвером справимся! Защитой мы вчетвером справимся! Две-три минуты без тебя точно простоим!» Я решился, развернулся и кивнул великану шоколадной кожей и его приятелем. Ключ к победе над бараном – ни одного парализованного игрока. Сейчас мы держались исключительно благодаря численности игроков и высоким уровням. Во времена быты такая неуклюжая игра уже привела бы к вайпу. Хорошо, я ненадолго отлучусь. Скоро вернусь. Нато как раз промахнулся комбинацией атак и застыл в Напоследок, прочертив его спине еще одну вертикальную дугу, я со всех ног бросился бежать. Зал, где проходила битва, напоминал круглую арену диаметром больше сотни метров. Сражение против основного босса развернулось с противоположной от входа стороны. В реальном мире я хилый домашний мальчик, которому и 14 секунд вряд ли хватит, чтобы пробежать стометровку. Однако здесь, благодаря небольшому пору ловкость, мой персонаж уже через 10 секунд затормозил, скрепя подошвами по полу, поравнявшись со стоящим в тылу игроком в синем плаще. Как ни странно, мне еще никогда не приходилось так близко подходить к этому парню с саблей, ближайшему соратнику покойного дьявола. Десять дней назад, после победы над боссом первого уровня, он кричал на меня. «Почему ты не спас Диавеля?» «Ты ведь знал про тот навык. Диавель бы вышел, если бы ты заранее рассказал нам о нем». Но я не стал извиняться или оправдываться. Холодно улыбнувшись, не ответил. «Я битер, поэтому не путайте меня с жалкими тестерами». Договорив, я замахнул полами того же самого плаща полуночи, который сейчас на мне, и немедленно покинул комнату босса первого уровня. С тех пор я с Линдо практически не разговаривал. Поэтому меня не особенно удивило, что Линд на секунду скривился, когда обнаружил меня рядом с собой. Он резко распахнул прищуренные глаза и, дрогнув лосым подбородком, поджал тонкие губы. Но его чувства так и не выплеснулись наружу, оставшись скрытыми в сердце. Мне не очень нравилось, что Кебао и Линд изо всех сил стараются не проявлять по отношению ко мне никаких эмоций. Я просто не понимал, с чего это они вдруг так обо мне заботятся. Впрочем, сейчас это не важно. «Я отправил тебя заниматься, адом. что ты здесь...» Глухо прорычал Линд, но я перебил его заранее приготовленными словами. «Нужно начать бой сначала, еще несколько параличей, и нам будет тяжело отступить Рейд Райт-Литер посмотрел через плечо на ждущих избавления от дебафа игроков. Затем снова взглянул на босса. «Я тоже решил посмотреть наверх, на шкалу хитпоинтов генерала-барана. Пять шкал. Две пустые полностью, третий наполовину. Другими словами, половина боя позади». «Мы на полпути к победе, и вдруг отступать?» Если честно, где-то пятая часть моего рассудка поддержала Линда и согласилась, что такие достижения терять очень обидно. Больше уже 10 минут. Если закрыть глаза на парализованных, дела у нас шли неплохо. Еще ни один игрок не провалился в красную зону по хитпоинтам. А босс умирал быстрее, чем ожидалось. Вполне возможно, мы сумеем его додавить, если продолжим натиск. Голос за нашими спинами раздался так вовремя, Словно его обладатель, прочитал мои мысли. «Еще один параличий драпаем, Что скажете?» Обернувшись, я видел лицо Кибао, и русские иголки придея на его макушке. Сейчас даже он выглядел собранным и серьезным, хотя наверняка тоже питал ко мне нешуточную ненависть, как к самому отъявленному из бета-тестеров. Ща, по-моему, все уже разобрались, как далеко бьют ошламлящие. Все зареточены, мораль выше крыши. Ворочевательных и лечебных зелий выпит уже столько, что в следующий раз мы только завтра соберемся. Я задумался еще на полсекунды. Наша первоочередная задача — не победить с первого раза и не сэкономить зелье, а выжить. Никто, ни один из нас не должен умереть. Это важнейший принцип, на котором строятся все битвы с боссами в нынешнем Айнкрате. Но лентоки знает об этом не хуже меня. А если рейд-лидер и его заместитель дружно решили, что пока справляемся, то мне, как рядовому дамагеру, лучше смириться, а не расшатывать рядовую иерархию. Тем более, моя интуиция тоже подсказывала, что пока что мы на пути к бескровной победе над генералом-бараном. Говорил, до следующего паралича. И, кстати, смотрите в оба, когда начнется последняя шкала. Скороговорка ответил я. Знаю Знаешь! Рявкнул кибал и вернулся в бой. Лент молча кивнул мне и снова занялся задачей приказов. Группа Е готовится отступать. Джи выступает. Меняйтесь на следующей задержке. Пока Лент сыпал указаниями, я снова пересек к арену и воссоединился с группой Аш. «Ну что?» «Ты уже обратилась ко мне, Асуна?» «Решили, что оступим, если прорисует еще одного. Но пока что вроде побеждаем». «Ясно». Фехтовальщица бросила на основного босса неуверенный взгляд. На потом кивнула. «Хорошо. Значит, давай поскорее добьем синего и присоединимся к ним». «Окей». Мы договорили и повернулись к НАТО одновременно с тем, как их или его приятели успешно защитились от сильной атаки. От вражеского здоровья встал чуть больше одной шкалы. Мы синхронно бросились вперед. И разрядили навыки мечников бока противника. Наших атак хватило, чтобы нато наконец-то начал расходовать последнюю шкалу. Синий полубык неистово взревел. Ударил в пол копытом. Размером с ведро. Нагнул рогатую голову и замер. До сих пор нато так себя не вел. На меня он врасплох не застал. Он сейчас побежит. Смотрите на хвост, не на голову. Он крутит его в одну сторону. Бежим в другую. Я закончил говорить за секунду до того, как бык повернулся влево. и бросился прямо на Эгеля. Однако тот предвидел рывок, и с легкостью вернулся. А затем еще, и несколько раз задел хвост тормозящего боковихрем, навыком для двуручного топора. Его место тут же заняли мы и поддержали натиск. Такое количество урона не выдержал бы даже полковник. Он зашатался, вокруг его головы заплясали желтые спецэффекты. Тоже стан, но теперь уже в нашу пользу. Быстрее, в бой, по два раза! Ура! Шестеро игроков испустили дружный рев и окружили БК со всех сторон. Воздух окрасился красными, синими, зелеными спецэффектами. Вражеское здоровье быстро убывало, радуя глаз. Наконец шкала пожелтела. От нее осталась его половина. Когда мы отступили после успешного шквала атака, кожа БК приобрела фиолетовый оттенок. А сам он разъярился еще сильнее. Почувствовав близкую смерть, ад вошел враж -берсерка. Опять же, как в Бетте. В этом состоянии его атаки ускоряются в полтора раза. но совладать с ними все равно можно, если сохранять хладнокровие». В ту же секунду на ней занесся крик игроков в другой части зала. Я вздрогнул, но быстро понял, что они кричат на подъеме. «Похоже, что у генерала Барана последняя шкала уже пожелтела. Парализованных игроков у западной стены не прибавилось. Более того, их осталось всего пять, остальные уже вернулись в строй». «Повезло. На этот раз обошлось без отличия от Беты», прошептала Асуна, когда мы с ней стояли за спинами танков. И ждали, пока истекут кулдауны. Это да! Я снова посмотрел на нашего врага и кивнул: Но знаешь, во время битвы с лордом Кобальтов мы могли бы заподозрить неладное с само начало, если бы заметили, что у него вместо тальвара на дате. А вот генерал Баран, сколько бы я ни вглядывался, ничуть не изменился с бета-теста, поэтому. Вдруг я заметил, что по лицу пробежала тень. Что-то не так? Нет, ничего. Наверное, я слишком себя накручиваю. «Я просто подумала, как-то странно, что на первом уровне против нас был лорд, а на втором всего лишь...» Наш разговор неожиданно прервал грохот. Мы дружно повернулись туда, откуда он раздался. К самому центру арены. Но там ничего не было, просто пол в виде концентрических. окружностей, выложенных камнями с изображениями бычьих голов. «Нет, я ошибся. Пол двигался». Все три окружности пола двигались против часовой стрелки, каждая со своей скоростью. На наших глазах камни постепенно поднимались и превращались в круглую лестницу из трех ступеней. Пространство над ними исказилось. Ой! Невольно проронил я, узнав спецэффект. С него начинается появление очень крупного объекта. Интуиция не подвела. Искаженное пространство увеличилось в размерах, и из его середины начала проступать чернота. Чернота разрослась, приобретая человека подобное очертание. И, наконец, площадки коснулись мощные, подобно дубовым стволам ноги. Обедренная повязка на темно-серых металлических кольцах. Торс, как всегда, голый, но на этот раз немного прикрытый пышной бородой почти до пола. Голова вычья, на шести рогах и украшена серебристым головным убором. Блестящей короной. Черная, как ночь тело выгнулась, и третий самый крупный из находящихся в зале и испустил оглушительный рев. Вокруг лестницы в пол ударили молнии, Полагаю, это был просто спецэффект для пафоса, на миг осветив сцену ослепительной вспышкой. Наконец, на моих изумленных глазах, почти у самого толка, появились шесть шкал здоровья и строчка с именем. «Астериос, Зе «Не тормози, думай!» Подтягнула себя мыслью, едва не вырвавшейся произвительным криком. Мне удалось заглушить его, лишь крепко стиснув зубы. Что произошло, понять нетрудно. Генерал-баран, которого и рейд-отряд, и бывший бета-тестер в моем лице считали боссом второго уровня. После запуска со превратился в такого же ада, как полковник НАТО. Похоже, система ждет, пока у барана не пожелтеет последняя шкала здоровья. Как только это случается, является черный полубык по имени Король Астериус, истинный босс уровня. Впрочем, прав я или нет, уже не важно. Сейчас нужно думать, что делать дальше. Казалось бы, что тут думать? Бежать из комнаты со всех ног. Мы не знаем способности Астериуса, мы вообще ничего о нем не знаем. Ясно только, что он наверняка сильнее генерала, и сражаться с ним слишком рискованно. Но есть загвоздка. Астериус появился аккурат в центре арены, в то время как основная часть рейта-отреда сражается в глубине зала. Они неизбежно столкнутся с королем Таурусов во время отступления. Группа аж держала НАТО недалеко от выхода, и мы, в принципе, могли сбежать. Но если король истребит остальные группы от A до G. Надежда пройти смертельную игру умрет навсегда. Выжить должны все 47 человек, а для этого нужно в самую первую очередь устранить ближайшую к нам угрозу. Мысли пронеслись у меня в голове с такой скоростью, будто во всем остальном мире остановилось время. В следующий миг я крепко жал рукоять меча и крикнул «Все в атаку!». Не оторвал взгляд от ступени начавшегося двигаться Астериуса и зарточился на ближайшем противнике, обезумевшем полковнике НАТО. Он как раз поднимал молот, но я все равно прыгнул прямо на него. Бил-то у меня в первую очередь на скорость. Тяжелой металлической брони нет. Так что даже с места мой персонаж прыгает почти на 2 метра в высоту. У Ната Рос два с половиной. Но с учетом длины меча до его головы я все равно дотянусь. Я применил Кастуэдор прямо в воздухе. И попал врагу аккурат между блестящих рогов. Ната прервал свою атаку, замычал и выгнулся назад. У всех Турусов лабиринта второго уровня, за редкими исключениями, вроде Таурус... и носящих шлемы Железных Стражей, есть уязвимая точка — лоб. Я мог бы пользоваться этим с самого начала боя, но сознательно не стал. Мало того, что атаковать в прыжке довольно рискованно, даже чистого попадания по лбу навыкам мечника не всегда хватает, чтобы остановить монстра. Однако сейчас приходилось действовать решительно и даже нагло. Я приземлился одновременно с тем, как подоспели навыки мечника от Эгеля, основные остальных. Последняя шкала здоровья НАТО окрасилась красной. Торос вышел из оцепенения, яростно взревел и занес мол для ошеломляющего удара. По-хорошему мне в ответ следовал вступить, но я вновь оттолкнулся от пола. проревел я, набирая высоту, и вложил все силы в горизонталь. На сей раз попадание по лбу не смогло бы остановить атаку. Монстр нельзя бездвижить два раза подряд. Но я целился не в лоб, а в молот, который нато грозил вот-вот обрушить на нас. Начинающийся вражеский навык мечника можно подавить своим. Правда, выбрать правильный момент очень-очень трудно. Оглушительно звенящий дребезг выбил из головы все мысли. Мой меч отбросил обратно, но, ну, мол, НАТО сдвинулся назад. Пятеро моих товарищей вновь обрушились на врага, не теряя ни секунды. От шкалы осталось его пара делений. Как правило, навыки мечника нельзя применять друг за друга. Но несколько дней назад во время охоты на ОС я убедился, что на разные категории оружия это ограничение не действует. Я сгруппировался в воздухе, вытянул левую ногу, и ковыркнулся назад, в носком ударив полковника по лбу. Ген Гетсо, или полумесяц, навык рукопашного боя. Выгнувшийся полубык испустил оглушительный рев. Замер. А через секунду разлетелся на бесчисленное множество осколков. Перед глазами появилось сообщение о бонусе за последний удар. Стало быть, с точки зрения системы, это все-таки не ад, а мини-босс. Но и не стал считываться и развернулся одновременно с приземлением. Первое, что бросилось в глаза, огромная черная спина в паре дюжин метров от нас. Астерис уже сошел со ступеней. К счастью, он не обратил внимания на пятерых парализованных игроков Восточной Стены. Однако три дюжины бойцов на его пути все еще были заняты битвой с генералом-бараном. Больше всего я боялся, что рейдеры бросятся в паническое бегство, а король и генерал зажмут их в тиски. Хотя мои опасения оправдались, король все равно приближался к нашим союзникам, сотрясая арену поступью. Если он настигнет их до победы над генералом, случится то же самое. «Идем, Кирита!» Звонко крикнула Асуна, поравнявшись со мной. Я машинально кивнул, но на миг заколевался. Не потому, что испугался за свою жизнь. По какой-то необъяснимой причине мне вдруг захотелось оградить эту девушку от битвы, в которой она может умереть. Я не мог не признавать силу Асуны. Если честно, я уже не знал, могу ли победить ее в дуэли. Однако в душе мне прямо хотелось, чтобы она немедленно отступила. Благо, выход находился совсем рядом. Когда в день начала смертельной игры я бросил своего первого друга, А через несколько часов еще один бета-тестер чуть был не прикончил меня. Я решил выживать одиночкой. И ни на кого не полагаться. Всю прошлую неделю мы с Асуной были вместе только потому, что оба хотели положить конец обманам Несхе. Но тогда откуда во мне вдруг эти чувства, эта сентиментальность? Почему я так сильно не хочу, чтобы Асуна погибла? Асуна, ты должна... Бежать. Уже собирался выговорить я. На Веокаре в глазах сверкнул яркий свет. Она чувствовала. Нет, она знала, что именно я собирался сказать. Ее глаза наполнились не гневом, не печалью, а другим. Еще более сильным и чистым чувством. «Идем!» — вновь проговорила она. Непоколебимая уверенность, заключенная в этом слове, вместо труда одолела мои чуть не вырвавшиеся наружу опасения. «Хорошо», — я кивнул и через плечо мельком глянул на Эгель и остальных. Здоровяк-схикереносец бесстрашно кивнул в ответ. «Заходим справа фланга и быстро добиваем барана. Если король вступит в бой раньше, мы оттащим его от рейда, чтобы выиграть время. Есть! Есть!» Голоса пяти человек будто подтолкнули меня в спину. Я стартовал с места, добросив остатки сомнений. Система не показывает игрокам границу агро-радиуса монстров, то есть ту линию, за которой враг обращает на игрока внимание. Однако с опытом размер этой области начинают ощущаться интуитивно. Полагаясь на чутье, я обежал медленно идущего Астериуса с правой стороны и присоединился к основному отряду. Перед глазами появилась последняя шкала здоровья барана. Она уже успела покраснить, однако генерал, словно подражая полковнику, вошел в Ражберстерка и раз за разом бил по земле ошеломляющим подрывом. Райт-отряд стоял на месте, не зная, как к нему подступиться. По моим расчетам, до нападения короля оставалось 30 секунд. Я пронесся между Бакибао. Оба выпучили глаза, едва заметив меня. Подбежал поближе к генералу и прыгнул на него прямо спереди. Разумеется, отцелился в лоб, притаившийся между раскаленных до оранжевого свечения рогов. Но на этот раз высоты одного только прыжка не хватило, ведь генерал был вдвое выше полковника. Я принял требуемую систему позу. Дождался верхней точки прыжка и все-таки сумел включить навык мечника. Закаленный меч зажегся зеленым. А тело ускорилось, словно меня толкнула незримо рука. Сверхзвуковой прыжок, навык, рывок для одноручного меча. Я вложил все силы в удар по слабому месту врага. Генерал пошатнулся. Вот он, наш последний шанс. Я не сказал ни слова, но остальные члены моей группы немедленно присоединились к натиску, а затем так же быстро отступили. На смену им прибежал основной ред-отряд, и огромное тело генерала исчезло за завесы и разноцветных спецэффектов. победы не хватило одного-двух делений. «Опять!» — ругнулся я, сжимая левый кулак. Отчаянный рывок выбил персонаж из равновесия, и сейчас мне хватило бы, только на самый простой навык. Не дожидаясь приземления, я громко выдохнул, и применил стремительный выпад, попавший генералу в грудь. Каким-то чудом хилого удара левым кулаком оказалось достаточно. Огромное тело врага вздулось и разбилось на полигоны. Я пролетел через всплывшее оповещение о бонусе за последний удар, приземлился и вдохнул. Может, в иной раз я бы решил, что рядовому дамагеру не пристал изображать из себя командира. Но сейчас мне было совсем не до этого. Всем добежать до стены живо! Собрался прокричать я, но обернувшись, не поверил своим глазам. Я готов был поклясться, что у нас еще секунд десять есть, но черный король уже шумно вдыхал, раздувая похожую на бочку грудь. С этого движения начинаются... атаки дыхание дальнобойные. Я прямо на пути этого дыхания стоял спиной к королю отважного фехтовавщика, глядя на меня. Немедленно в бок или не успею уклониться! «Бежать не поздно, ей уже не поможешь!» Кричал голос разума, но я отверг его советы. «Асуна, вправо!» Заорал я на бегу. Конечно, в зоне поражения стояли другие игроки, но только за капюшона своей накидки до сих пор не понимала, что сейчас произойдет. Мой голос и выражение лица донесли до нее, что за спиной возникла опасность. Она не стала тратить время на разворот, и оттолкнулась от пола, повинуясь моим словам. Я поравнялся с ней одновременно с тем, как ее сапог оторвался от темной синекладки. Обхватив встроенное тело левой рукой, я прыгнул в том же направлении, что и она. и обложил в толчок все силы, но прыжок все равно казался раздражающе медленным. Под нами медленно поплыли, выложен на полу арабески. В тот час правый глаз ослепила белая вспышка. Сухой треск. Нет, самый настоящий раскат грома. Астериус выдохнул не яд и не пламя, а молнии. Понимание пришло ко мне уже после того, как белая вспышка поглотила меня, и Асуну. И не менее двадцати... 20... других игроков. В Sword Art Online нет магии. Ни боевой, ни исцеляющей, ни вспомогательной. Но это не значит, что в этом мире совсем нет волшебства. Экипировка чудесным образом повышает характеристики. Многочисленные зачарованные вещи дают разного рода прибавки. А в крупных городах можно сходить в церковь и получить благословение NPC-священника, который ненадолго превратит физический урон от оружия в священный. Но далеко не все сверхъестественные силы помогают игрокам. Гораздо больше тех, что пытаются им навредить. Я говорю о многочисленных способностях, которыми обладают монстры. Самые известные среди них дыхание: Недовитые, огненные, ледяные и грозовые. Хотя по чистой разрушительной силе ничто не сравнится с огненными дыханиями, грозовые ни в коем случае нельзя недооценивать. Во-первых, они упомрачительно скоростные. Молнии мгновение ока достигают границы в области поражения. Во-вторых, зачастую такое дыхание с легкостью оглушает игроков. А если не повезет, накладывает и куда более опасные дебафы. Когда грозовое дыхание короля Астериуса пробежало по нашим ногам, мы с мигом потеряли по пятой части здоровья. В следующем мгновении вокруг наших шкал появились мигающие зеленые рамки, а под ними такого же цвета иконки, ощущения стали приглушенными. Не то, что правильно приземлиться, я не мог даже пошевелить ногами. Мы с рухнули, все еще держась друг за дружку. Но босс не просто сбил нас с ног. Это был тот самый паралич, о котором я столько твердил стальным отряду. Ассума! Приплым, прерывистым голосом обратился я к парализованной беристке, лежащей на моей груди. «Вы ты зелье!» Выдавливая из себя слова, я изо всех сил напрягал непослушную правую руку. Сумки на поясе лежали два красных зелья, восстанавливающих здоровье, и одно зеленое, избавляющее от паралича. Не на ощупь подыскал зеленое, вытащил, открыл крышку и поднес к рту. Все это время до моих ушей доносилась мерная посты босса. Проглотив снадобье со вкусом меты, Я после его взгляд и увидел, что от короля Таурусов нас отделяло каких-то десять метров. Пострадали далеко не одни мы. Между нами и боссом без сил валялось не менее дюжины игроков. В строю остались человек тридцать. Все они кружили вокруг медленно идущего босса, но, да, во всей видимости, не могли решить, что делать. И я быстро понял, почему. Оказывается, рейд-лидер Линд и его заместитель Кебао оба попали под удар полизующего дыхания, причем лежали они совсем рядом с боссом. Обычайно пытались отдавать какие-то приказы, но парализованный игрок может говорить только шепотом. Естественно, игроки, державшиеся от босса на безопасном расстоянии, ничего не расслышали. Внезапно, совсем рядом с моим левым ухом, прозвучал едва слышный, но все равно очень красивый голос. «Почему ты прибежал?» Я перевел взгляд, и, увидев прямо перед собой большие карие глаза. Лежащие на мне носу в правой руке пустую склянку из-под «Почему?» — повторила она. Судя по слову прибежала, она спрашивала, почему я не стал ворачиваться от дыхания короля Таурусов. хотя знал о нем, и вместо этого бросился к Асуне. Обратившись с этим вопросом к своему рассудку, я так и не нашел ответа. Не знаю. Пришлось не ответить. И почему-то, так и не получив ни одного ответа, фехтовальщица мягко улыбнулась под капюшоном сиронакидки, закрыла глаза и опустила голову мне на плечо. Я посмотрел ей за спину и видел. а Кастерю с правой рукой заносит, над головой молот. Огромный, еще больше, чем у барана, орудия нацелилась на Линдой Кибао. «Это конец?» – мысленно прошептал я. После гибели лидеров застывшие растерянности бойцы, наверняка бросятся прочь из комнаты босса. Меня, основная остальных парализованных игроков, ждет неминуемая смерть. Но выжившие идут не с пустыми руками. Они расскажут остальным про настоящего босса уровня и про его способности. Когда-нибудь рейд отряд соберется снова. Эти знания пойдут на пользу новым смельщикам. Обиднее всего было то, что я не сумел спасти реперистку, который явно дремал такой талант, что я с ним не стоял рядом. Я все еще верил в слова, которые сказал ей после победы над боссом первого уровня. Однажды она непременно возглавила бы крупную гильдию и стала путеводной звездой для множества других игроков. Не гаснущий кометой в пустых небесах Айнкрады она вела бы за собой призывным светом. Кажется, эти бесплодные мысли превратились в галлюцинации. Мне вдруг почудил, что полумрак под потолком арены пересекает странный огонек. Я попробовал открыть глаза пошире, но свет не исчез, продолжая описывать плавную дугу. Внезапно он начал снижаться, нацеливаясь на корону, готовый вот-вот обрушить свой молот Астериса. Лишь после того, как вся арена огласилась чистым звоном, огромный туру дрогнул, и я понял, что огонек мне не померещился. Так мог выглядеть только навык мечника для метательного оружия. Но в Энкраде сейчас не должно быть людей, которые настолько хорошо владеют таким оружием. Более того, когда снаряд попал по изимой точке босса, он, вопреки моим ожиданиям, не упал, а улетел назад, будто увлекаемый незримой нитью. Ошеломление Астериоса продлилось недолго. Оправившись, он испустил гневный рык и медленно развернулся. Кто-то сагрил его одним ударом. И ничего удивительного, ведь это был самый первый удар по настоящему боссу уровня. В следующий момент щито-сильные руки схватили нас сасуной, и оторвали от пола. Силач, умудрившийся поднять сразу двух игроков, заговорил приятным баритоном. «Извините, что-то я испугался». Это был, конечно же, Экель, Здоровяк с двуручным топором понес нас к восточной стене. По пути я увидел, как трое его приятелей тоже тащат на себе парализованных. Правда, по одному за раз. Их действия словно разбудили остальной отряд. Игроки в синих и зеленых одеждах бросились на помощь неподвижным товарищам. Все еще вися под мышкой верикана, И я как мог поднял голову. Чем дальше нас тащили, тем больше из-за спины босса проступала южная часть арены. Наконец я видел, как в метрах в десяти от выхода стоит решительно глядя на огромного босса. Невысокий игрок со странным оружием в правой руке. «Это же он!» – изумленно выпалил Эгель, опуская нас на полу стены. Удивился не только он. недоумение отражалось на лице каждого рейдера. Когда тут замещал сорок восьмого игрока, появившегося в зале? Но они поражались не тому, что игрок присоединился к бою в последнюю секунду перед победой босса, и даже не дивно уметательному оружию. Новоприбывший оказался тем самым ремесленником, который еще несколько дней назад усердно стучал по наковальне на площади Тарана. Это был Несха, игрок-кузнец. Конечно же, сейчас он носил совсем другую одежду. Вместо коричневого кожаного фартука на нем был бронзовый нагрудник, такого же цвета рукавицы и легкий открытый шлем. Однако он все еще казался безбородным дворфом. Не но не щуплым. С круглым, как всегда, немного смущенным лицом. Боевая экипировка только подчеркивала впечатление. Именно поэтому удивление того, что кузнец вдруг участвует в битве с боссом, посетил не всех игроков. В первую очередь я говорю о Насанной, ведь это мы посоветовали Несхе переквалифицироваться в бойца. То есть мы тоже удивились, но только потому, что Несха умудрился закончить обучение всего за три дня. И в одиночку прошел весь лабиринт. Однако в этом зале должны быть игроки, которых посетило удивление нового рода. Стоило подумать, как от застывшего в середине зала рейда отделилось несколько человек. И они остановились напротив Несхи, с противоположной стороны от босса, группа G, храбрецы легенд. Нес... Попытался обратиться к пропавшему на несколько дней товарищу Орландо, лидер храбрецов, но на полуслопе. Видимо, до сих пор надеялся скрыть от остальных, что кузнец Несха тоже состоит в их гильдии. Несха посмотрел на молчащих друзей. В его лицо пробежала тень печали, но уже в следующем мгновении он уверенно воскликнул. «Я буду водить его сколько смогу! Подлечитесь и перегруппируйтесь!» Казалось бы, отличный план, ведь король Астериос ходит очень медленно, по крайней мере, пока. Если Несха грамотно распорядится площадью огромной арены, он сможет долго развлекать босса в одиночку. Мы тем временем поставим на ноги всех парализованных игроков. И сможем выбежать из зала без потерь. Но вы. Эта затея просто не сработает, хотя Астерис, не тороплив, ему не нужна скорость. Это у него имеется дальнобойное грозовое дыхание. От этой атаки почти невозможно вернуться, если не видел ее раньше. Несхо бежал в зал уже после паралича, и первое дыхание не застал. Эгель, скажи ему, как правильно ходить, от... Попробовал попросить я, но опоздал. Астерис остановился, глубоко вдохнул. Его грудь раздулась, из ноздри посыпались мелкие искры. Несхо стоял и сверлил взглядом голову босса. «Беги!» — хрипло обронил я. «Беги!» — прокричал кто-то еще. Однако Несх ловко прыгнул влево, еще за миг до наших слов. Через секунду босы изверг спасти из спасти белоснежной молнии. Грозовое дыхание мигом накатилось до выхода из зала. Но Несх уже стоял в двух с лишним метрах от границы области поражения. «Он знает, когда уворачиваться?» Я распахнул глаза от изумления и услышал очень знакомый голос. «Того, кого не должно здесь быть!» «Обовься глаза сверкают перед тем, как он выдыхает!» Выторочав в глаза, я смотрел, как выложенные камни моробески, словно расплываются перед моим сидящим на полу персонажем. Наконец, прямо из воздуха появился еще один игрок, ростом даже ниже Несхи. От удивления мы все пораскрывали рты. И Асуна, и Эгель тоже. Мы обескураженно смотрели на девушку с нарисованными усами, на информатора по имени Крыска Арга. Как я узнал уже потом, в лесу неподалеку от лабиринта второго уровня начинается цепочка квестов «Подай принеси», награду за которую игрок много узнает о короле Астереусе, истинном боссе лабиринта. Благодаря этому можно заранее разузнать обо всех атаках короля быков, а также получить несколько советов по похождению, в том числе подсказку о том, что босса можно шеломить, попав метательным оружием по короне. Обнаружив новые квесты, Крыска тут же бросилась собирать все необходимые предметы, но все-таки не успела закончить линейку до того, Как рыть, отряд вошел в лабиринт. На игроков в подземельях сообщений доходят, а в одиночку Арга вложившая все очки в ловкость, идти за нами побоялась. Пока находила кругами входа в лабиринт и думала, как поступить, на глаза ей попался нервничающий Несха, тоже собиравшийся войти в лабиринт в одиночку. Арго окликнула его, и они отправились в лабиринт вместе. Им удалось добраться до комнаты босса, почти ни с кем не сражаясь. Скрытность Арга помогла войти некоторых монстров, а других Неска сбивал с толку метательным оружием. Подоспели они буквально за секунды до того, как истинный босс лабиринта наглого разгромил первый рейд-отряд. «Долго ты еще сидеть будешь? Паралич давно спал», — спросила Арга. Лишь тогда я заметил, что иконка дебафа под шкалой здоровья уже пропала. Я немедленно вскочил и кинулся туда, где меня сразил паралич, чтобы забрать закаленный меч. Рядом нашелся еще флоред ветра. Я прихватил рапиру, а затем вернулся к стене. Возвращая оружие Асуни, я подумал, что надо бы сказать пару слов по поводу того короткого диалога, но тут же напомнил себе, что сейчас не время. Я посмотрел по сторонам Я видел, что и остальные игроки уже избавились от пролича. Линта был стояли на ногах, Крыска Арга направилась прямиком к ним. Внезапно меня так перехватило дух, что я на миг забыла про Несху и про босса. Дело в том, что Крыска Арга такой же яркий представитель бывших бета-тестеров, как и я. В свою очередь, Линда Кебао возглавляет игроков, которые терпеть не могут тестеров. И действительно, на лице Линды тут же появилась гримас отвращения. Зато Кибао почему-то стушевался, будто чувствуя себя не в своей тарелке. А «Здорово, шипастеньки, давно не виделись!» Обратилась Арга Кибао, не достоив Линды даже взгляда. Только тогда я вспомнил, что в свое время Кибао пытался через арго выкопить у меня закаленный меч. Этот компромат, который Арга с радостью продала бы кому угодно, легко мог подмочить лидерскую репутацию Кебао. Кебао промолчал. «Если решили отступать, то поторапливайтесь!» Невозмутимо продолжила Арга. «Но если думаете продолжить бой, я продам вам информацию о бусте. Она будет стоить вам бесплатно в качестве особого одолжения!» Когда грозовое дыхание сразило Линда и Кебао параличом, они лучше всех в рейде ощутили близкое дыхание смерти. Именно поэтому я очень удивился, когда спустя несколько секунд они решили, что мы продолжаем бой. Безусловно, оценить правильность их решения смог бы только после окончания битвы. Но же сейчас можно сказать, что расклад сил значительно изменился. Сразу после появления Стериуса положение рейда-отряда было весьма шатким. Однако, благодаря тому, что Несх уже две минуты успешно водил босса за нос, рейдеры полностью излечились от паралича, восстановили себе здоровье, а главное выучили повадки врага. Ладно, начинаем бой! Группа Тэйдайди! Вперед! Скомандовал Линд. и к у русов побежал целый отряд бронированных танков. Они атаковали ноги и едва не врезавшись в них сами, и, наконец-то, сорвали агрос Несхи. В тот же миг невысокий парень попятился, будто перегорев от напряжения, не спотыкаясь, подбежал к нам с «Несха!» — насыкнул я, поднимая глаза на бывшего кузнеца. Он все еще казался робким, но улыбался гораздо увереннее, когда показал нам свое оружие. Это довольно довольно-таки редкий предмет, похожий на прочное железное кольцо», Диаметром сантиметров 20 ему подарил я. Оно относится к чакрамам, отдельной категории метательного оружия. Пока что игрокам доступен только один чакрам. Он падает в качестве добычи с кольцеметов, редких монстров этого лабиринта. Кстати, чакрамы этого мира несколько отличаются от своих прообразов. У них часть кольца обернута кожей, за которую можно держаться. Благодаря этому местные чакрамы можно использовать в качестве кастетов. И именно поэтому чакрамам Сау недостаточно навыка метательное оружия. Так что они требуют еще и рукопашного боя, который приходится осваивать у бородатого наставника в горах второго уровня. Это очень привередливое оружие, но я посоветовал его Неске не просто так. Как Неска уже сам упомянул в разговоре три дня назад, метательному оружию почти не мешает не неработающей ощущение перспективы. Оно все равно точно попадает в цель. Однако традиционно метательные ножи имеют свойство заканчиваться, поэтому их тяжело использовать в качестве основного оружия. Чакрам же, подобно бумерангу, возвращается в руку владельца после броска. Его можно метать сколько угодно. Он не кончается. Я видел, как Неска запнулся и чуть не упал. Но стоял на ногах и перехватил свой чакрам. Лезвие кольца засветилось желтым. Видимо, включился какой-то наук мечника. Хотя я не знал его названия. КА! Старательно прогречал Несха. Его правая рука мелькнула в воздухе, и блестящее кольцо взлетело ввысь. Снаряд прочертил под потолком арены яркую линию. И попал точно по короне Астериуса, как раз занесшего молот. Раздался оглушительный звон, и мускулистое тело босса вздрогнуло. «Найс!» nice! Раздался из-под ног босса крик одного из дамагеров из отряда Кибао. Чакрам на огромной скорости прилетел обратно, и нас ловко поймал его, правда, я уверен, что без системы поддержки тут не обошлось. Он вновь посмотрел на нас со слезами счастья на глазах. «Я, наверное, сплю! Никогда бы не подумал, что смогу вот так в рейде!» Проговорил он дрожащим голосом, сглотнул. И перешел на уверенный крик. «За меня не беспокойтесь! Лучше помогите нам на боссе!» «Хорошо, а ты старайся прерывать его, когда он пытается дышать. Рассчитываем на тебя!» Бросил я в ответ и посмотрел за спину. Ясные мускулистые силачи группаж стояли рядом и терпеливо ждали. «Кстати, а ведь наши группы вроде как Эгель руководил. Надо будет потом извиниться за то, что перехватил командование!» Мелькнуло меня в голове. «Пора и нам в бой!» Крикнул я товарищу. «Да!» раздался дружный звонкий ответ, и мы устремились в самое пекло, где ни на секунду не угасал блеск спецэффектов. Король Астерис, истинный его второго уровня Энкрада, оказался где-то на три крупнее генерала Барана, игравшего роль босса во время беты. К тому же он успел не на шутку испугать нас дыханием, способным парализовать игрока всего за одно попадание. Тем не менее, благодаря рассказу Арго мы уже знали, что делать. Здоровье босса убывало на глазах, безусловно. Главный герой сегодняшнего дня Несха и его Чикран. Однако сейчас, когда битва перешла в решающую фазу, самый заметный вклад в победу вносили храбрецы легенд из группы Джей. А вовсе не основные группы Линда и Кибао. Как и генерал Баран, король Астериус применял навык, ошеломляющий подрыв. Однако он почти не оглушал ни Орландо, ни его товарищей. А остальным рейдерам приходилось далеко отступать каждый раз, когда босс заносил молот. Но группа Джей оставалась рядом с боссом и продолжала натиск. Как бы Линда не хотелось держать храбрецов подальше от босса, у него не было ни единого повода отправить их в тыл. Разумеется, секрет невероятной устойчивости храбрецов к дебафам крылся в первоклассных усилениях на всей без исключения экипировке. В голове занозы ныла мысль о том, что их спонсировал Несха, заработавший на афере огромные деньги. Однако теперь, когда Неска отказался от пути кузнеца, я уже не мог винить его. «Как все сложно, да?» – пробормотала Асуна. Этим она думала о том же самом. Мы как раз ненадолго отошли от босса, чтобы подлечиться зельями. На уж. Но, по крайней мере, больше они не смогут этим заниматься. Ответил я, сознательно избегая слов аферы и обман. Если они вносят такой значительный вклад в прохождение игры, нам придется просто закрыть глаза на случившееся. Жаль тех, кто расстался с любым оружием, но... Да, наверное. Асана неуверенно кивнула. Вдруг к голову пришла еще одна мысль. Но мне все равно не хочется, чтобы они урвали себе всю славу. Продолжил я, чуть нагибаясь к асуне. «Может, попробуем под конец ворваться? Если босс позволит, конечно». «В смысле ворваться?» Я чуть оттянул пальцем ее капюшон и прошептал на ушко несколько слов. Судя по выражению кария-глассасуны, больше всего ей хотелось горестно вздохнуть, но вместо этого она просто кивнула. На губах, еле видных под капюшоном, появилась слабая улыбка. А может, и не появилась. Разумеется, я не стал приглядываться и проверять. «Слушай, это? Вдруг раздался за спины недоуменный голос Эгеля. «Еще не успевшего убрать очередную пустую склянку. Ты же говорил, что вы вроде как не вместе!» Асана мигом выпрямилась, прокрутилась на левом каблуке и строгим голосом объявила. «Мы не парочка!» К счастью, мне ничего говорить не пришлось. Наш разговор прервали радостные возгласы, донесшиеся с поля боя. Мы посмотрели туда и увидели, что последняя шкала здоровья босса уже покраснела. В свою очередь, здоровье нашей группы как раз остановилось. «Повезло, так повезло!» «Группа Е e готовится отступать!» Аж готовится выступать!» — скомандовал Линд. Я поднял левую руку и схватился за рукай за закаленного мяча плюс шесть. «Да, По ротации сейчас действительно был наш черед, но я все равно восхитился беспристрастностью Линда, все-таки разрешившего нам поучаствовать». «Ладно, приготовились! Гоу!» Я выбрал самый удобный момент и бросился вперед со всех ног. Зеленая группа И освободила левый фланг босса. Их место заняли мы. Первым делом мы с провели по одноударному навыку — цель мощную ногу. В ответ воздревел и попытался смахнуть нас горизонтальной атакой. Но мы поменялись местами с танками Эгеля и уверенно приняли удар на себя. Конечно, Астерияс устрашающе огромен. Но чем больше монстр, тем больше игроков могут бить его одновременно. Против НАТО одновременно сражалась одна группа, против Барана — две. А Короля могли обступить целых три. Левый фланг заняла группа H, перед лицом врага встала синяя группа B, а справа до сих пор держались храбрецы из группы G. Мос уже вошел в раж берсерка, его черная кожа покраснела, как раскаленные угли. Но, сдается мне, до следующей смены групп он не доживет. Король громогласно взревел и начал шумно втягивать воздух. Во рту у него наверняка заплясали искры, но я не стал смотреть. И так понятно, что он готовит грозовое дыхание. Но тут в очередной раз прилетел Чекрам и стукнул босса по короне. Астерис изогнулся, молнии вырвались из его ноздрей и развелись в воздухе. «Будь мы в обычной ММО, стопроцентный шанс впадания Чекрамом уже по Вдруг подумал я. Побежденный босс уровня Энкрада никогда не воскресает. В день начала смертельной игры гейммастер Сао акихи Каяба сказал, что будет смотреть за нашими битвами снаружи. Может, как раз он сейчас скрипит зубами, глядя на беспомощного короля Таурусов. Или аплодирует игрокам, которые по счастливой случайности разгадали, как правильно против него воевать. «Смотри, Каяба, мы прошли второй уровень всего за 10 дней». Беззвучно крикнул я и посмотрел на хитпоинты босса. Красная полоска прижималась к левой стороне шкалы. От нее почти ничего не осталось. Босс совсем разбушевался, трижды топнул копытом и занес над головой молот. Поняв, что сейчас Астерис примет ошеломляющий подрыв, группа не нехотя отступила. А вот группа G на правом фланге приготовилась обрушить на врага самые сильные навыки. Если Храбрец Легенд заберут последний удар, то Мега превратятся из тех запасных парней, которые пришли на Бульбака, в силу, с которой остальным придется считаться. Но я не согласен стоять в сторонке и молча за них радоваться. В конце концов, я ведь не Светоша, а злобный Черный битер. Давай, Асуна! Прокращал я и оттолкнулся от пола. Храбристка прыгнула одновременно со мной, не отстав даже на мгновение. Причем летела она еще быстрее меня. Настолько быстро, что капюшон сорвался ее головы, и в воздухе ослепительно заблестела копна каштановых волос. Астерис проревел, обрушивая молот. От байка по полу прокатилась ударная волна. Следом завихрились искры. Последний удар босса оказался настолько мощным, что оглушил двух храбрецов, преодолев их защиту. Искры подрыва, в отличие от удара, нельзя просто перепрыгнуть. «Если мы собственно приземлимся в них, стан достанется и нам». «Но... Сэй-ря!» резко ускорилась при помощи навыка рывка под названием «Шотинг или «Падающая Звезда». «Ура!» Сразу после нее я включил навык «Рывок» — сверхзвуковой прыжок. Мы прочертили в воздухе две почти вертикальные линии. Одну синюю, другую зеленую. Разумеется, мы пытались добраться до самой звимой точки на теле короля Астериуса. До короны. Точнее, долба. Где-то внизу сверкнули навыки уцелевших рыцарей легенд. В следующий миг острия закального меча и ветра встретились, и вместе пронзили и корону, и лоб босса. На визел прозвучал оглушительный ляск, и корона начала рассыпаться. А через секунды огромное тело короля Астериуса превратилось в осколки, разлетевшиеся по всей арене.